Проект Splatterpunk Stories представляет Гэри Килвард в застенном городе Они прочесывали трущобы уже несколько дней, и большинство домов выглядели опустившими. Но Джон настаивал, прежде чем сносить такой квартал, надо убедиться, что в какой-нибудь кладовке не заперт перепуганный китайский ребенок, или в отдаленном тупике не заблудилась выжившая из ума одинокая старушка. В сердце этого старого и прогнившего места вполне могли остаться обитатели, поселившиеся здесь одними из первых. Старики давно забыли об окружающем мире и уж точно сами не найдут туда дорогу. Готов? — спросил меня Джон, и я кивнул в ответ. Работа Джона Спикмена, полицейского инспектора Гонконга, заключалась в том, чтобы проверить огромную скорлупу брошенных нищих кварталов и подтвердить, что там никого не осталось. Конечно, у него был проводник и вооруженный экскорт из двух местных полицейских, Кроме того, его сопровождал репортер, то есть я, фрилансер, чьи статьи периодически появляются в South China Morning Post. Застенный город, где мы бродили последние несколько дней, можно назвать огромным кварталом, почти 7 тысяч зданий, но это будет не совсем верное определение. С той же легкостью его можно назвать единым строением, монолитным блоком из грубо прилепленных друг к другу домов. Все они строились без какого-либо плана или общего архитектурного замысла. С одной целью – дать каждой семье крышу над головой. Общая площадь зданий приближалась к площади футбольного стадиона. Там не было ни внутренних двориков, ни клочка свободной земли. Каждый метр, за исключением редких шахт для отвода спертого и вонючего воздуха, использовался для возведения корявых строений до 12 этажей в высоту. Под землей и внутри трущоб немыслимым клубком переплетались проходы, тоннели, коридоры, лестницы, переулки и закутки. При виде всего этого казалось, что крепко подсевший на наркотики художник-абстракционист решил попробовать себя в роли архитектора. Стоило зайти внутрь шагов на 10 и прощай солнечный свет. Те, кто жил в середине здания, узнавали время суток и погоду на улице у соседей. Кирпичи и пластмасса быстро прогнивали, осыпались, да так, что стены приходилось постоянно латать. Влажный, теплый и спертый воздух создавал идеальные условия для роста грибков, появления колоний тараканов и многочисленных крысиных гнезд. Вонь стояла невыносимая. В трущобах жили около 50 тысяч человек. Джон подозвал полицейских. И через темную щель в стене мы все вместе проскользнули в чрево застенного города. Санглау, проводник, шел первым. Два гвайло, белых, и три китайца в последний раз выходили в запретное место. Санглау, который знал здание как свои пять пальцев, не терпелось закончить осмотр. Он был сыном нелегального мигранта и вырос в этом скопище хижин, во мраке и сырости. Болезненный внешний вид служил лишним доказательством его родословной. И он согласился показать нам дорогу только в обмен на гонконгское гражданство. И не только для себя, но и для тех членов своей семьи, которые его еще не получили. Он сам и его близкие родственники воспользовались амнистией и объявили, чтобы лишить застенный город обитателей. Они вышли наружу, некоторые почти слепые от недостатка света, других скрючило от болезней затхлого воздуха. Сейчас его попросили вернуться в последний раз. Я догадывался, как он себя чувствует. Немного ностальгии, все-таки родился и вырос здесь. Но сильнее всего желание закончить вылазку и похоронить неприятные воспоминания вместе с городом. Проход оказался очень узким. Тропа без видимой причины все время поворачивала, поднимаясь и опускаясь. По стенам текла слизь, а в воздухе пакла плесенью. прокисший едой, и кое-чем похуже. В горле стоял комок и подташнивало. Приходилось постоянно смотреть под ноги. На земле невнимательного прохожего поджидали силки из спутанных кабелей. Рядом с пластмассовыми тумбами для воды тянулись провода, по которым некогда шло ворованное электричество. Время от времени свет прикрепленного на шлеме фонарика выхватывалась из темноты внимательно рассматривающую нас узкую крысиную морду с усиками и глазами-бусинками. Насладившись зрелищем, крыса молниеносно скакала прочь в собственный лабиринт. Периодически мы останавливались на перекрестках или у входов вентиляционных шахт, и один из китайских полицейских, коренастый, с квадратным лицом кричал что-то в микрофон. Звук глухо отражался от стен, И разносился по отделанному пластиковыми листами коридор. Застоявшаяся атмосфера города казалась живой. Огромное строение с его дырами, шахтами, колодцами напоминало издыхающего зверя. Сейчас это пустая скорлупа, но совсем недавно здесь суетились пятьдесят тысяч душ. Когда-то город считался святым местом, но в нем то и дело проливалась кровь, под моча. Не только бедных и непрекаянных, но и воров, убийц, бандитов, беглых. Ни один закоулок не остался нетронутым. Квартал давил на нас со всех сторон, будто бы хотел расплющить, но не мог набраться сил для последнего рывка. Мрачное своевольное место. И ужасно чужое для Гвайла вроде меня. Я кожей чувствовал притаившихся по углам духов. Духов народа, непонятого жителями Запада. Претясь в хвосте отряда и все время спотыкаясь, я задавался вопросом. Что я здесь сделаю? В этой дыре для меня нет места. Коренастого полицейского, казалось, пугал собственный доносившийся из мегафона голос. Он вздрагивал всякий раз, когда выкрикивал свое объявление. Судя по его телосложению, он был родом с севера, из окрестностей Великой Китайской Стены. Черты лица и мощный торс выдавали монгольское происхождение. Обитатели южных провинций отличали более изящное телосложение и круглая форма лица. На улицах его, скорее всего, боялись. Рост и вес помогали быстро вразумлять непослушных. Но здесь северные предрассудки и навязчивая боязнь духов делали его обузой. И они впервые задумался о том, Насколько плохо Джон Спикмен разбирается в людях. Мы шли, а иногда и пробирались ползком через туннели диаметром не больше канализационной трубы. Уже около часа Джон предложил сделать перерыв. — Ты собираешься перекусить бутербродами? — спросил я. Я пошутил, но все были настолько напряжены, что юмора в словах не почувствовали. — Да, конечно, нет! — рыкнул в ответ Джон. Мы уселись полукругом в чьем-то жилище. Коробки, десять на десять футов, с картонными стенами. Где мы сейчас? Обратился я к освещенным фонарикам лицам. Ну, относительно внешнего мира. Если бы они ответили в недрах земли, я бы поверил. Вокруг было влажно, темно и пахло креветочной пастой. Этот запах напоминал высушенную слизь. — Где-то поблизости от восточного угла, — ответил Санглау. — скоро мы повернем к середине. -где — Где-то? — нервно переспросил я. — разве не уверен? — Да не дури, Питер, — отрезал Джон. «Да — Откуда ему знать точно? Главное, он знает, как выйти наружу. У нас тут, знаешь ли, не занятие по ориентированию на местности. — Так точно, — отсалютовал я, и инспектор сдвинул на затылок фуражку. Эрный признак раздражения. Если бы он стоял, а не сидел, упер бы руки в бедра. Наподобие классической позы Гавайло раздает приказы.